Глава 49. Гении. Какие только мысли не приходят человеку в голову от долгих занятий одним и тем же делом. И самое странное. Как только он что-нибудь изобретет, пробьет заслоны из критиков и скептиков, многие из которых рады бы рты от удивления раскрыть, поскольку удивление у них двойное. От того, что проблема решена, и от того, что она, оказывается, вообще существовала. Да только высокомерие свое ставят они превыше всего, и, представляя изобретателя свихнувшимся, они маскируют свою умственную ограниченность. И как только изобретатель это самое совершит, решает он еще и критиков своих поверженных превзойти, начинает думать-гадать, как свое признанное и применяемое во всю творение на нет свести, и знаете, часто на семь поприще достигает он успеха. И, наверное, со временем неугомонный разум его вышел бы на новый виток изобретательства. И так вверх и вверх по спирали развития. Но жизнь наша земная коротка, а потому редко происходит подобное. И все-таки бывает. Один француз, артиллерийский офицер Пексан, разработал в молодые годы разрывной снаряд вместо доселе летающих по небу литых ядер, чем осчастливил человечество безмерно, а к концу дней своих предложил идею бронирования кораблей, то есть свел на нет свое собственное творение. Гении, что с них взять? Со времен Пексана много воды утекло, много других гениев за дело бралось, и шли они по обоим путям, указанным французским артиллеристам. И много они на тех путях нашли. Нашли, например, что броня дело тяжелое, иную в болото, не дает она эффекта достойного. Ведь даже Ямато хвален и потонул. И нет такой брони, которую невозможно пробить современными средствами поражения. Но защищаться все же надо, как не верти. И предпочли ей то, первое изобретение француза. Активная защита. Клин клином вышибают, как говорится. Однако, знаете, чем плоха активная защита? Скорострельность пушек и ракетных установок высока. А количество снарядов конечно. Вот и получается, что если атака интенсивна, да еще длительно, то все дело в ресурсах. Вот если бы снарядики прямо из воды соленой производились, тогда конечно. А так, задача для новых гениев поставлена. За дело!